До 1531 года Тарталья по вполне понятным причинам проявлял мало интереса к военным принадлежностям. Но в том году один канонер спросил его, под каким углом следует нацеливать орудие, чтобы добиться максимальной дальнобойности. Вопрос заинтересовал молодого учителя математики. Он увидел здесь возможность приложить математические правила к феномену реального мира – Тарталья долго размышлял и провел немало исследований, вычисляя нужную траекторию. И пришел к выводу, что подъем ствола на 45 градусов позволит выстрелить на самое большое расстояние. Это действительно так, правда, только для вакуума. В ходе исследований Тарталья изобрел артиллерийский квадрат, нечто вроде плотницкого уголка, снабженного отвесом. Когда одно плечо уголка вкладывали в ствол пушки, отвес указывал угол возвышения. Это устройство, наряду с кронциркулями, калибрами и уровнями, которые использовали канониры, помогло ввести и в научный обиход методы точного инструментального измерения. Увидеть, как именно летит ядро, вылетевшее из орудия, было нельзя из-за его высокой скорости. До Тарталии канониры думали, что снаряд летит по прямой линии, а в конце полета просто падает на землю. Они смотрели на это явление глазами Аристотеля, который провозгласил, что существует два различных типа движения. Естественное движение — яблоко падает вниз, дым поднимается вверх. Происходит из-за стремления всех стихий возвращаться в свойственное им положение. Огонь тянется вверх, земля опускается вниз. Насильственное движение, в свою очередь, было противоположностью естественного — Стрела, выпущенная в воздух, летела вверх вопреки своему естественному стремлению упасть. Этот тип движения требует, чтобы на объект постоянно действовала некая сила. Но что же двигает стрелу после того, как она слетела с тетивы? Аристотель считал, что движущая сила возникает из-за того, что воздух, стремительно обтекающий летящую стрелу, толкает ее сзади. Сегодня понятия инерции и гравитации хорошо нам знакомы. Однако в XVI веке причины, по которым предмет продолжает двигаться или падает на землю, оставались абсолютной загадкой. Тарталья объявил, что артиллерийский снаряд и шага не может пролететь по прямой линии. Действительно, признавал он, чем больше скорость ядра, тем более пологой должна быть траектория. Однако в ту же секунду, как ядро покидает ствол, на его путь начинает оказывать влияние естественное движение — и потому его траектория в любой точке криволинейна. Это утверждение стало важным шагом в понимании феномена движения. Тарталья доказывал, что траекторию определяло взаимное противодействие скорости, с которой ядро выбрасывалось вперед, и силы, что бы это ни была за сила, которая тянет его к Земле. На основании своих теорий он составил таблицы дистанций, на которые пушка должна стрелять при разном возвышении и с разными зарядами. Хотя эти диаграммы не были абсолютно точны, канониры продолжали пользоваться ими еще в 17 столетии. Тарталья утверждал, что математика совершенно необходима для объяснения странного многообразия траекторий всех снарядов в воздухе. Он экспериментировал с порохом самых различных сортов, изучал вес и калибр снарядов и даже пытался вычислить идеальную длину орудийного ствола, правда, без особого успеха.